ПИРАТЫ Капитан линкора Пенфа Тролла Лен-А задумчиво просматривала только что полученное сообщение. Она совершенно не ожидала получить его от своего старого знакомого. Того самого главы пиратского клана Крана Шарди Крана. Она уже знала о том, что этот клан стал одним из сильнейших кланов пиратов на целый сектор окраинных миров. И отлично понимала также и то, что этому клану особо сейчас никто не нужен. Ведь их сил вполне хватит для того, чтобы оказать серьезное сопротивление, а возможно даже и уничтожить практически любого противника в том секторе. Возникшая перед этим стариком, как она не кривя душой называла Шарди Крана, проблема, была немного другого толка и касалась вполне легального бизнеса. У старика сейчас было главной проблемой решить то, каким образом он сможет реализовать на территории центральных миров Содружества, добытые в окраинных мирах ресурсы. И поэтому он решил обратиться за помощью к единственному разумному, у которого был положительный индекс общественной полезности, капитану Лен-А. Девушка тихо хмыкнула и, отключив экран передатчика, задумчиво прошлась по своему кабинету. Она отлично понимала то, чего подобное обращение могло стоить этому старику. Ведь он привык никогда ни перед кем не склонять головы, а тем более кого-то о чем-то просить. Для него это было сродни к каторге, если не еще хуже. Но он все же это сделал. Немного подумав, капитан Лен-А решила все же ему послать ответное сообщение, пока корабли корпорации находились в зоне действия ретрансляторов Содружества. В этом сообщении она ответила на его вопрос так. «Сама заниматься перевозками я не буду, но постараюсь найти кого-нибудь, кто согласится на подобное. С вашей же стороны необходимо будет обеспечить этому разумному безопасный проход вплоть до вашей станции и обратно. Ведь вы же понимаете не хуже меня то, что такой торговец станет лакомой мишенью для всех других кланов сектора. Жду от вас ответа по поводу обеспечения безопасного прохода. потому что только тогда смогу что-либо подобное предложить своим знакомым». В данном случае она совершенно не сомневалась в том, что Шардикран Кран поймет все правильно. Ведь для начала ему необходимо провести переговоры со всеми пиратскими кланами и командирами пиратских эскадр в секторе, иначе он никак не сможет гарантировать безопасность прохода этого торговца. И только тогда, когда все подтвердят свое согласие на подобное передвижение корабля грузового класса по подконтрольному им сектору, только тогда можно будет разговаривать с торговцами. Лен Ад отлично понимала и то, что у нее будет достаточно времени для того, чтобы найти такого любителя рискнуть ради хорошей наживы. Возможно, даже для начала придется с ним один раз пройтись по этому маршруту, чтобы он убедился в его безопасности. Хотя в данном случае безопасность будет чисто символической. Если Лен А пойдет на своем корабле, Мало кто из пиратов попытается рискнуть напасть на такой конвой. Для них это будет равносильно смерти. Ведь у нее корабль пятого поколения, да еще и класса линкора. А у них корабли максимум третьего поколения. Она сможет справиться с практически целой эскадрой таких кораблей. Единственное, чем они его могут задавить, так это массированной москитной атакой. Но она отлично знала, как действуют пираты. Во всех группах пиратов, охотящихся в окраинных мирах, используют максимум одну эскадрилью москитов. С учетом того, что у нее на борту находится 24 единицы москитов, то есть две полных эскадрильи, ей есть чем от им ответить в случае подобного нападения. Если ей не попадутся на пути окончательной отморозки, то пираты просто будут пропускать их корабли, стараясь не привлекать к себе внимания. Поэтому этот вопрос надо решить как-то немного по-другому. К примеру, чтобы на территории фронтира этого торговца встречали корабли клана Крана. Таким образом, они его просто проведут в нужное место и помогут вернуться обратно. Да, это, похоже, будет самым лучшим решением. Девушка решила сделать себе быстро заметки чтобы не забыть о том, что пообещала старику. Ведь он был не из тех разумных, которые о чем-либо когда-либо забывают. Она отлично понимала и то, что таким образом он становится ее должником. А иметь должника в главу одного из самых мощных пиратских кланов в окраинных мирах иногда очень дорогого стоит. Еще раз как следует все обдумав, Лен А решила, что ей все же придется за советом обратиться к главе корпорации Хайт, разумному Ару -Тему. Ведь, возможно, у него есть подобные знакомые, которые согласятся поучаствовать в подобном предприятии. Девушка решила не откладывать надолго эту проблему и тут же связалась с Витязем. Выслушав ее просьбу, глава корпорации совершенно не удивился происходящему. Ведь он был в той самой системе, Морализон, которую они тогда помогли захватить пиратскому клану. И он отлично помнил также и то, что в той системе они тогда захватили... перерабатывающий комплекс, который пираты оставили себе. Поэтому Артем совершенно не удивился информацией о том, что этот пиратский клан решил начать торговать ресурсами. В этом не было ничего удивительного. Ведь таким образом они подстраховались от неудач во время свободной охоты. Охота охотой, а ресурсы можно добыть всегда. Судя по тому, что ей написал старый пират, он собирался также развивать и ремонтные мощности в своей системе, противопоставить их тем мощностям, которые имелись на вольной станции Орри. Для этого ему нужен был торговец, который сможет забирать у него ресурсы и поставлять взамен запчасти для ремонта кораблей. Но вот проблема. Торговец должен быть не просто торговцем. Это должен быть немножко обезбашенный на всю голову разумный. Почему именно такой, спросите вы? Да потому что этот разумный будет очень сильно рисковать. Артем совершенно не сомневался в том, что техники с вольной станции, недовольные тем, что у них в секторе появился кто-то, сбивающий им цены, постараются перехватить этого торговца и наверняка наймут для подобной операции каких-нибудь отморозков. Какой бы мощный клан за ними ни стоял, но дураки всегда найдутся. Ведь они будут просто выполнять контракт, ничего более. Хотел бы посмотреть на них Артём, Когда они будут это рассказывать Шарди Крану, который будет из них вынимать тишки и наматывать им же на горло? Артем вспомнил, что у него имелась парочка знакомых контрабандистов. Вот у них наверняка есть модифицированное для подобных случаев корабли. Немного подумал, глава корпорации сказал Лен а что отправил сообщение своим знакомым контрабандистам. Если кто-то из них заинтересуется подобными торговыми делами, то артём сразу же и об этом сообщит. На этом они и порешили. Теперь девушка могла отвлечься от решения этой задачи и заняться насущными проблемами. А проблем у нее сейчас хватало. Взять хотя бы усиление ее маленькой эскадры. Когда-то в ее распоряжении был простой тяжелый крейсер «Рейдер». Теперь же два линкора и тяжелый носитель. Такое резкое увеличение численности кораблей, а также и состава их экипажей, добавило множество проблем. Вспомнив про новых членов экипажа, девушка слегка поморщилась. Ведь она сделала глупость, когда отказалась от помощи высших псионов, которые предлагали ей использовать при наборе кандидатов Артем. Ведь таким образом они могли бы просканировать мозг кандидатам и выяснить, насколько они конфликтные. Девушка посчитала, что она сама сможет справиться с этой проблемой. Как оказалось, она была довольно наивной. В составе ее новых экипажей на республиканском линкоре над Ахи и тяжелом носителе Дэн Исия оказалась парочка, если не больше наркоманов, которые старательно баламутили воду, как говорил про таких разумных артём Эти разумные, попав в экипажи, тут же принялись требовать каких-либо надбавок или повышений. И это с учетом того, что они еще даже не участвовали в каких-либо боевых столкновениях. Особенно они активизировались после этого избиения зуров на шахтерской станции, которую устроил артём По одной простой причине. Корабли, которыми руководил Лен-А, вошли в систему уже тогда, когда практически все было кончено. Корабль противника был уничтожен. И штурмовики корпорации уже старательно добивали остатки роскоши, в которую превратилась шахтерская станция. Но эти умники, узнав о том, что члены экипажей «Москитов» носителя с уморой получили неплохие премиальные после нескольких метких выстрелов, начали настаивать на том, что они тоже имеют право на боевые выплаты. При этом они старательно баламутили весь экипаж. Хотя никаких подобных выплат в контрактах указано для них не было. Что с ними делать, Лен А. не знала. Видимо, ее выражение озабоченности на лице было хорошо заметно для Артема, потому что он поинтересовался у нее возникшей проблеме, которая ее так напрягает. Скрипя зубами, девушка все-таки рассказала парню о произошедших неприятностях. Судя по тому, как отреагировал Артем, он что-то подобное ожидал или подозревал, поэтому только хмыкнул, после чего заявил ей о том, что так как они заключили договор не лично с ней, а с корпорацией, то то, что они сейчас делают, является прямым нарушением контракта, и прописанных в нем пунктов. Конечно, сейчас Артем не мог бы просто их выкинуть за борт. Это было бы прямым нарушением законодательства Федерации Нивей, и вряд ли бы кто-то из новых сотрудников корпорации Хайт подобное бы одобрил. Поэтому он собирался на ближайшей торговой станции, мимо которой они будут проходить, высадить этих смутьянов и расторгнуть с ними контракт из-за их систематических нарушений, прописанных в нем пунктов. Выслушав Атара Тёма его замечание в свой адрес, девушка только грустно покачала головой в знак согласия. У неё просто не было другого выхода. Ведь он предупреждал её о том, что всех новеньких надо проверять. И тем более, если у них была такая возможность. Немного погодя Лен-А снова пришлось отвлечься, так как в грузовом ангаре её линкора опять возникла какая-то конфликтная ситуация. Она вынуждена была прервать общение с главой корпорации и пойти разбираться с этими смутьянами. Как она ожидала, это была очередная забастовка. Теперь уже нашелся такой же заводила среди штурмовых групп. Они начали скандал по поводу того, что в произошедшем бою штурмовики десантных групп совершенно не принимали участия. Таким образом, они утверждали то, что их намеренно обделили в боевых выплатах. Несмотря на то, что представители старой команды пытались им объяснить то, что никакой высадки на шахтерскую базу и на корабль противника не производилось, ввиду особой опасности представителей этой расы, их просто не хотели слушать. Девушка только могла тихо скрипеть зубами и качать головой. Артем, как всегда, оказался прав. Таких баламутов надо либо выбрасывать за борт, либо высаживать при первой же возможности с корабля соответствующая отметка о нарушении контракта. Может быть, тогда, когда у них будет пониженный рейтинг из-за нарушения контракта с корпорацией, до них и дойдет то, что не надо было ссориться с руководством, только что заключив контракт и не имеющий никаких заслуг перед корпорацией. Новые члены пиратского альянса. Молодая девушка, практически девочка, если судить по тоненькой маленькой фигурке, одиноко сидела в углу переполненного бара и о чем-то о своем размышляла, медленно вращая в руках бокал с напитком. Несмотря на то, что зал бара был переполнен, за ее стол никто не спешил присесть. По одной простой причине — всем хотелось жить. Ведь любой из охотников за удачей, как себя иногда называли пираты — Попытавшись присесть за стол, давал ей намек на то, кто хочет провести с ней время. Таких было всего пятеро. Больше никто не хотел рисковать, так как эта девчонка оказалась на всю голову больная. И это не пустые слова. Всех пятерых пришлось отправить в морг, так как она их просто убила. Только после этого все присутствующие обратили внимание на то, что, несмотря на свой маленький рост и довольно тонкое телосложение, Девушка отличается явно женственными чертами и полным наличием половых признаков, которые указывали на ее половую зрелость. А все эти признаки были присущи только одной расе — выходцам из тагаарского хаганата. Эти отморозки были знамениты своей агрессивностью, поэтому оставшиеся пираты оставили эту девчонку в покое. Но у ее агрессивного поведения, которое она не скрывала, были и минусы. Никто не желал брать ее в свою эскадру. И это несмотря на то, что у этой девчонки был довольно неплохой малый разведывательный корабль. Ее крейсер-разведчик по своим параметрам был чем-то средним между третьим и четвертым поколением. Судя по всему, как обычно действовали представители ее народа, этот крейсер был собран из нескольких разбитых крейсеров разных поколений. Но надо было отметить, что эта сборка получилась довольно удачной. Все командиры пиратских эскадр, которые сейчас базировались на вольной станции Орри, с огромной радостью предлагали выкупить у нее такой корабль. Но сама, как пилот этого корабля, она им была не нужна. Естественно, что девушка категорически отвергала все подобные предложения. Она не собиралась отдавать свой последний шанс на заработок. Если она отдаст этот корабль, то рано или поздно ей придется записаться в списке сотрудниц гильдии Шалассы. А с ее характером и повадками, садиста, в этой гильдии просто нечего было делать. Внезапно какой-то разумный покинул свое место, за которым заседал уже несколько дней, и направился прямо к ее столику. Весь бар замер в ожидании. Все посетители ожидали от нее реакции на подобное вторжение в личное пространство. Сейчас даже пытались делать ставки на то, как она в этот раз убьет свою очередную жертву, оторвет ему голову или же выпустит все внутренности и заставит ползать по грязному полу, собирая кишки. Но судя по тому, что этот разумный что-то ей сказал, приблизившись к столу, и она кивнула ему на противоположный от нее стул, он оказался немного хитрее всех остальных. И все присутствующие в баре разочарованно выдохнули и занялись своими личными делами. Серила Бин Муркар внимательно рассматривал севшего за ее стол разумного. Когда-то он, скорее всего, принадлежал к основной расе, заселившей территорию Аширского директората. Слишком у него, уже у него был специфический разрез глаз, оттенок кожи и высота роста. Но из-за того, что он длительное время мотался по окраинным мирам, оттенок загара его кожи слегка изменился и стал каким-то синеватым. Подобное девушка видела у тех разумных, которые постоянно проживают на орбитальных биофермах. Так организмы разумных реагирует на различные удобрения, которые там распыляют в помещениях, где находятся растения. «Ты сказал мне что-то про найм?» Девушка медленно подняла свой бокал с напитком и сделала очередную глоток. «Говори быстрее, а то у меня нет времени на тебя». «А вы что, куда-то спешите?» — с легкой ухмылкой переспросил тот, кто уселся за ее стол. — Я не очень-то ориентируюсь в местных реалиях, но, насколько я понимаю, вас категорически отказываются нанимать в сеть те, кто находится здесь. А у моего хозяина есть хорошее предложение. — Я не продаю свой корабль, — резко скривилось в кровожадной ухмылке лицо девушки, которая жестко поставила бокал на стол. — Еще один подобный намек, и я начну вас по одному убивать. А Ширец медленно поднял руки ладонями вперед, демонстрируя мирность своих намерений. Он отлично понимал то, что сейчас находится буквально в миллиметре от своей смерти. Видимо, все эти предложения настолько разозлили девушку, что она была уже готова перейти к крайним мерам. «Я прошу вас простить меня, если невольно дал вам подобный намек», — проговорил медленно он, стараясь ничем не провоцировать ставшей агрессивной девушку. «Я действительно хотел вам рассказать про Найм. Мой хозяин владелец довольно могущественной организации. Здесь, в окраинных мирах. Может, вы слышали про синдикат треугольника?» Девушка медленно кивнула и снова подняла свой бокал. Это действие позволило Аширсу перевести дух и продолжить свой рассказ. «Сирила действительно слышала про эту организацию». Синдикат наркоторговцев, подмявший под себя планетное образование под названием «Треугольник». Теперь они назывались «Синдикат Треугольника». Все жители тех планетных систем занимались тем, что выращивали одно растение, из которого производились основные наркотические препараты, которые этот синдикат старательно переправлял в Содружество. И хотя для большинства государств представители этого синдиката были преступники – Но большая часть их продукции пользовалась на их территории огромным спросом. Вот ведь загадка законодательства. Распространять наркотики запрещено, а употреблять нет. То есть, если тебя бы задержали с какими-то наркотическими препаратами в тот момент, когда ты попытался бы их реализовать, то тебя и любого такого разумного ожидала в лучшем случае каторга на рудниках. А если ты покупал наркотики для собственного употребления, то тебя никто не мог бы арестовать, так как ты занимаешься тем, что попадаешь под основную статью законодательства Содружества «Самоопределение разумного». Ведь ты разрушал собственный организм. Это считалось личным делом каждого разумного. Были даже официальные дилеры, которые имели право распространять подобные вещества на территориях государств-сателлитов Содружества. Но сейчас девушку интересовало не это. Ее в первую очередь интересовало то, чем же она могла заинтересовать представителей этого самого синдиката. Видимо, вопрос был настолько явно написан на лице Серилы, что представитель синдиката Треугольника не стал затягивать с объяснением. — Сейчас в окраинных мирах идет война, — принялся пояснять он, заметив ее вопросительный взгляд. Дело в том, что синдикат не имеет права официально вмешиваться в происходящее. Но там есть представитель синдиката, которому нужна помощь. И поэтому мы сейчас нанимаем разумных, имеющих боевые корабли. Но также мы понимаем и то, что боевые эскадры не смогут нормально функционировать без наличия в своем составе разведывательных крейсеров, которые будут проводить разведку по территориям противника. Противник также не дремлет. так как и с их стороны появились группы наемников, которые старательно охотятся за нашими кораблями. Ваш корабль довольно быстро имеет функции корабля-разведчика. Мы бы хотели вас нанять для выполнения определенных миссий. Надеюсь, вы не против подобного предложения. И многих вы уже наняли, задумчиво спросила у него девушка, отлично понимая, что в одиночку она ничего не добьется, а тем более при полноценных боевых действиях. Ведь от одного моего корабля толку-то много не будет, нужна минимум эскадра. Это уже не ваша проблема, — как можно ласковее улыбнулся представитель синдиката. Мы уже наняли несколько боевых кораблей, из которых будет создана эскадра. Командовать этой эскадрой будет представитель синдиката, выступающий в роли посредника. Поэтому никаких конфликтов с их руководством у вас не будет. так как вы будете иметь отношение получать приказы только от нашего представителя. Подумайте как следует, вы же ничего не теряете. Кроме того, все местные авторитеты увидят вас в деле. Это будет тем самым фактором, который вам поможет при последующих наймах. Так что вы решите? Серила Бин Муркар снова задумчивым взглядом смирила представителя синдиката. Несмотря на то, что какое-то неприятное предчувствие внутри нее говорило о будущих проблемах, девушка отлично понимала также и то, что у нее просто нет выбора. Ведь этот Аширис был прав. Пока ее никто из местных не видел в деле, работу она не найдет. Как только они узнают ее как хорошего пилота и профессионального бойца, тогда ей будет легче вжиться в местные реалии. Да и с деньгами у нее в последнее время напряженка. Все запасы, что у нее были, практически закончились. Поэтому, недолго думая, Сирила Бин Муркер подписала договор с синдикатом Треугольника на участие ее корабля в боевых действиях в империи Саурин. Как потом выяснилось, этот самый Аширис лимон и стал тем самым представителем синдиката Треугольника, который командовал сводной эскатрой вольных охотников за удачу. Несмотря на то, что капитаны кораблей в эскадре возмущенно фыркали в сторону девушки, активно проявлять свое недовольство, они просто не могли, так как работодатель сам диктовал им состав эскадры. И с их мнением считаться он не собирался. Три дня спустя эскадра, в составе которой было два линкора третьего поколения производства «Империи Арвар», пять тяжелых крейсеров третьего поколения производства все той же «Империи», и четыре легких крейсера третьего поколения, одним из которых стал крейсер-разведчик «Сириллы», отправилась к месту боевых действий. Вы спросите, почему корабль девушки был классифицирован как корабль третьего поколения? Все очень просто. Ведь ее корабль действительно был сборной солянкой из нескольких кораблей, попавших в руки умельцев тагаарского хаганата, которые сумели сделать довольно удачную конструкцию из обломков. Именно поэтому... Из-за того, что никто не мог классифицировать этот корабль, его и отнесли к третьему поколению. Но для девушки это не имело никакого значения. Главное было то, что она имела возможность доказать свою профессиональную пригодность как охотника за удачей. Судя по тому, как они спешили, дела развивались явно не в пользу синдиката. Именно поэтому их эскадра не стала заходить в колонию «Харус». которая была сейчас столичной системой и главным опорным пунктом вставленника синдиката генерала Глен-Она, а сразу отправилась в зону боевых действий. Сейчас их задачей было перехватывать караваны противника синдиката, мегакорпорации «Хейди». Серила Бин Муркар сначала даже немного поразилась тому, как немного глупо использовали ее корабль. Ведь какой смысл у разведки впереди идущего корабля, если вся эскадра идет прямо за ним? толку от этого ведь нет никакого. Ну, увидит она кого-то в другой системе, и что сможет после этого сделать? Сообщить сзади идущим кораблям по очереди входящим систему о том, что они попали в ловушку? Но едва она попыталась сообщить о глупости этого Лимуну, как тут же нарвалась на штрафные санкции. Оказалось, что подобный способ движения был разработан советниками самого Гобы, главы синдиката-треугольника. И не ей, простой наемнице, диктовать им способы ведения войны. Девушке ничего другого не оставалось, как просто озлобленно оскалиться и промолчать. Она поняла, что таким способом они много не навоюют. Поэтому приняла решение, что при первой же возможности постарается сберечь свой корабль. даже если для этого ей придется нарушить контракт. Ведь у нее ничего другого больше нет. Если с ним что-то случится, девушка просто останется без ничего. Хорошо, если вообще живой останется. А подобного развития событий она себе не желала. Тем более, что среди экипажа из кадры, которая была названа четвертой освободительной ударной эскадрой, поползли нехорошие слухи о том, что синдикат может и не оплатить им ничего. Тем более что среди участвующих в этом походе капитанов стали заметны некоторые изменения в поведении пара из них стали вести себя так словно были фанатиками этого самого генерала Гленона поговаривали что представитель синдиката угостил их какими-то веществами Сирила вспомнила о том как этот хитрый ширрис предлагал ей попробовать какую-то капсулу которая гарантировала ей в энергичности и ясность мышления», как говорил лимон старательно угощая ее этой гадостью. Теперь она отлично понимала то, чего он тогда добивался. Ведь таким образом не надо будет им ничего платить, когда они станут обычными фанатиками их ставленника. Но как Серила бы не скрипела зубами? Но пока контракт не выполнен, она не могла ничего поделать. Оставался только один вариант. постараться максимально ограничить свое общение с представителями синдиката. А с самим Ашерцем лимоном она будет общаться только по связи, дабы исключить любую возможность подобного воздействия на нее какими-либо химикатами. Сейчас ее корабль снова шел в гиперпространстве, обгоняя все остальные корабли эскадры. Благодаря своему более совершенному гиперприводу, он мог прийти в нужную систему чуть ли не на 10 часов раньше, чем все остальные корабли. Несмотря на то, что у них в составе эскадра были линкоры, боевая сила самой эскадры была довольно посредственной, ведь линкоры были всего лишь третьего поколения. Они были довольно медленные и неповоротливые, и по огневой мощи проигрывали таким же кораблям только четвертого поколения. Единственная возможность для нанесения максимального урона таким кораблям — это была неожиданная атака. Расчет «Лимуна» был как раз на то, что их эскадра займет какую-нибудь промежуточную систему на пути следования караванов корпорации «Хейди», которая перевозит ресурсы. Эти караваны из-за тяжелых грузовых кораблей, везущие ресурсы, были очень медленными. Их было гораздо проще перехватить, делав засаду на пути их следования. Все было бы вроде просто, но у Серила на душе было бы было беспокойно. Она отлично понимала и то, что вряд ли конвой корпорации сопровождается старыми кораблями. Скорее всего, конвой сопровождают корабли минимум третьего поколения. Это означало то, что, скорее всего, драка будет очень жестокой. Наблюдая за слегка неадекватным поведением представителей-нанимателя, девушка понимала и то, что они могут попытаться кинуть в бой и ее кораблик, который категорически не приспособлен для ведения боевых действий, Ведь он типичный разведчик. Но судя по тому, как Лимунт пытался старательно уговорить ее расположить на борту корабля стартовые ячейки для торпед, он хотел использовать ее корабль как большой торпедоносец. Подобного она позволять не собиралась, так как в контракте было четко прописано то, что она капитан корабля-разведчика. Судя по всему, Аширец еще не все мозги высушил употреблением наркотических веществ, так как ей достаточно было один раз ему намекнуть о том, что она может легко и просто разорвать контракт при подобном нарушении с его стороны. Но сейчас Сириле нужно было сосредоточиться на той работе, ради которой она взялась за этот контракт. Ведь ее корабль вот-вот должен был выйти в очередную систему, где по задумке советников генерала глен она их четвертая освободительная ударная эскадра должна была занять позицию для перехвата вражеских конвоев. Она отлично понимала, что ей надо использовать имеющиеся в распоряжении 10 часов с максимальной эффективностью. Тщательно проверить систему на наличие возможных ловушек или скрытых кораблей засады. А заодно найти себе укрытие на случай, если столкновение с противником пойдет не в их пользу. Чем она и собиралась занять.